Глава 25. Дрейк мелко завибрировал, раздалось натужное гудение, после чего корабль, словно бы, скакнул вперед. Конечно же, все эти ощущения были ложными. Люди на борту корабля не почувствовали бы ни ускорения, ни торможения, однако в космосе ведь и звуков нет. Все это было имитацией. Система корабля старательно симулировали начало прыжка, рев двигателей и все прочее, что, по мнению человека, должно было присутствовать. Когда-то какая-то умная голова придумала ввести подобные звуковые эффекты, включать тряску, сделал эффект торможения разгона как раз для того, чтобы людям на борту корабля было удобно и комфортно, чтобы они поняли, что происходит с кораблем и вокруг него. Путем множества тестов удалось выяснить, что человек в космосе, не слыша ровным счетом ничего, не ощущая никаких изменений во время разгона или остановки корабля, испытывает стресс, и чтобы его снизить, была придумана хитрая система симуляций. Так вот, судя по тем ощущениям, которые появились у всех присутствующих на мостике, корабль попытался куда-то прыгнуть, но остался на месте. Просто дернулся, будто колесная машина на первой передаче. «Что за хрень? Мы что, на месте?» — спросил бес. «Да», — пробурчал тапок. «Но почему не прыгнули? Варп-движок ведь в порядке и...» «Глушилка», — пояснил тапок. «Мы не можем отсюда сбежать, только своим ходом». «Врубаю движки», — заявил Бес. «Уверен, глушилка на станциях находится. Надо отойти как можно дальше от нее. Сфера покрытия глушилок обычно небольшая». «Сообщения тоже не отправляются», — заявил Юси. «Сеть заблокирована». «Твою же!» — буркнул Бес. «Еще и помехи ставят. Навигатор не может определить местоположение». «Они нас не выпустят», — констатировал Тапок. «Еще цели! Быстро приближаются!» — выпалил Полос. «Вот ведь уроды!» — буркнул бес. «Станция!» — заорал друг Полос, указывая рукой на большой экран. «Они стреляют!» От станций спусковых установок, появившихся на корпусе, одна за другой начали вылетать ракеты. 10, 20, 30! Они шли волнами с небольшим разрывом. «Твою мать! Нам конец!» взвыл полос. «Держитесь! Сейчас придется туго!» — приказал Тапок. Первая волна ракет ударила в левый борт крейсера. Гул и грохот внутри отсеков и на мостике стоял такой, что уши заложило. Тем не менее, первая волна в целом практически не нанесла ощутимого урона. Большая часть ракет была или отклонена, или подорвана в момент подлета к щиту. Несколько ракет таки добрались до бронепояса но пробить его не смогли, в отличие от ракет второй волны. Теперь уже не было щита, который, будучи перегруженным первой волной, попросту отключился. Практически все ракеты ударили в Дрейк. Тут же взвыла сирена, замигали красные лампы, свет мигнул, включилось аварийное освещение. Однако спустя пару секунд все вернулось в норму. Вот только на экранах терминалов побежали строки. Список всех полученных повреждений вследствие этой атаки. Третья волна! 12 секунд до полета! заявил Полос. «Тапок, мы не успеем уйти!» крикнул бес. «Надо возвращаться на планету!» Тапок не отвечал. «Тапок, мы тут сдохнем просто так! Давай назад на пекло, и там будем думать, как выбраться!» поддержала бес ЮСи. «Делаю!» буркнул Тапок. В этот момент в них влетела третья волна ракет. Благо к этому моменту перегруженный ранний энергощит вновь включился, частично отразив атаку. Тапок держался до последнего, однако теперь стало понятно, шансов уйти нет. Будь у них маленький маневренный истребитель, способный быстро менять вектор движения, быстро развить максимальную скорость и уйти от ракет, можно было бы попробовать вырваться из зоны работы глушилки, уйти в варп, но на медленном и неповоротливом Дрейке такие возможности просто отсутствовали. Тапок все вроде рассчитал. Отвлечение внимания дронами позволило выиграть время, они смогли добраться до орбиты. Далее броня Дрейка должна была им позволить уйти в ВАРП, выиграла бы время для гиперперехода. Но в условиях, когда они не могут прыгнуть в ВАРП, уйти подальше от планеты, было понятно, что весь план рухнул. Даже если они смогут отлететь достаточно далеко, даже если прыгнут на другой край системы, чертова станция их там достанет. В том смысле, что все боевые подразделения на ней уже подняты в ружье, и очередная эскадра, которая пока крутится в стороне, ждет, пока ракеты пробьют броню Дрейка. Это лишь начало. Скоро появятся и другие. Тапок заставил Дрейка опустить нос, направил его к пеклу. Но тут подошла следующая волна ракет. Натужно орала сирена. Коридор вспыхивал красным светом, освещаемый аварийными лампами, а вся четверка беглецов со всех ног мчалась к спасательным капсулам. Уже стало понятно, что вернуть Дрейк на поверхность планеты им не суждено. Его уничтожат раньше, чем он войдет в верхний слои атмосферы. Единственный шанс выжить это уйти на спасательных капсулах, к которым они сейчас и спешили. Видимо, подошла очередная партия ракет. Корабль затрясло. Сирена взвыла с новой силой. Тапок первым подскочил к двери. Нажал на сенсорный экран рукой, приказывая двери открыться. Да только она не подчинилась, не желала уходить в сторону. «Внимание! Отсутствие атмосферы! Отсек разгерметизирован. Появилось сообщение на экране. «Все. Это конец. Ракеты пробили броню. Начали крушить внутренние отсеки. Сейчас, похоже, попали как раз туда куда вся команда направлялась. В отсек со спасательными капсулами. Тапок судорожно соображал, что делать дальше. Где еще есть капсулы? Справа борта. Но чтобы добраться туда, нужно время, причем много времени. Пока они добегут до противоположного борта, всякое может случиться, в том числе и то, что ракеты или вражеские истребители разнесут и тот отсек с капсулами. Тапку в голову пришла гениальная идея. «Кангарам!» заорал он. «Бегом!» В ангаре стояло десятка три медботов, которые должны были эвакуировать раненых с других кораблей, поднимать спасательные капсулы или даже буксировать отдельные модули к Дрейку. Тапку на ум внезапно пришел вопрос: Отчего это Алькарон не вернулся за ними? Пусть он и не собирался взлетать на Дрейке. Но ведь эти боты настоящее сокровище. Впрочем, довольно быстро он сообразил, почему Алькарон этого не сделал. Во-первых, если прилететь к Дрейку, О нем сразу узнает куча людей, и вполне возможно, кто-то, кому не следует, когда-то проболтается местонахождение корабля, кому. Во-вторых, полет к Дрейку сам по себе проблема. Это ведь территория мусорщиков, и даже если они не выследят, куда именно летали кочевники, то могут сесть на хвост и доставить массу проблем. Наконец-третьих, медботы штука хорошая, но чрезвычайно прожорливая. Движки тут слишком мощные как раз таки рассчитаны на то, что придется буксировать и летать в сложных условиях. Нужно маневрировать, нужна скорость. Такие штуковины для пекла просто невыгодны. Тут предпочитаю ставить на транспорт недвижки, рассчитанные для космоса, а самые обычные гравидрайвы с гражданских тачек, ну, максимум с грузовых. Платформы не должны двигаться слишком высоко или слишком быстро. Это чревато появлением истребителей чужих, с последующей ликвидацией транспортного средства нарушившего скоростной и высотный режим, так что... Однако сейчас Медбот для Тапка и его команды был даже предпочтительнее спасательных капсул. Его маневренность, скорость могли позволить вернуться на поверхность пекла и сесть. Жаль, что на этих корабликах нет гипердрайвой и варп-движка. Тогда бы можно было попытаться на нем уйти от погони и из системы. «Быстро загружаемся!» — приказал Тапок, тнув пальцем на ближайший Медбот. Сам же он занялся активацией дронов, которых в ангаре тоже хватало. Верхние слои атмосферы были уже пройдены. Медицинский бот летел вниз на всех парах, а вокруг него, впереди, позади, по бокам летели дроны. Тапок успел активировать около 30 штук, и теперь они, словно слой брони, прикрывали пикирующий медбот. Правда, стребители чужих на хвосте не дремали, лупили со всех орудий, то и дело сбивая дроны один за другим. До поверхности планеты осталось всего ничего, когда вдруг один неудачный выстрел попал-таки в медбот. Попадание пришлось на один из движков, отчего бот тут же потерял управление, завертелся волчком, врезался в один из дронов, его окружающих. Моментально вся эскадра замедлилась. Дрона прикрывали подбитый бот, а истребители чужих вынуждены были резко разойтись в стороны, чтобы не врезаться в дронов на полном ходу. Пока истребители разворачивались, Тапок смог худо-бедно выровнять медбот, начал медленно опускать его на землю, однако враги, как оказалось, успокаиваться не собирались. Теперь, когда медбот начал замедляться, как и дроны вокруг него, все они стали легкой целью для истребителей. Дроны взрывали один за другим, совсем рядом. Один из взрывов достал медбот, швырнув его в сторону. Отчаянно закричал Юси. Полосы бес схватились в поручни, пытаясь удержаться на местах, собаки бес выпустили когти, вцепились в сиденье. Тапок же схватил штурвал, пытаясь выровняться, стабилизировать полет. У него почти получилось. Последние 300 метров до земли он пытался поднять нос бота как можно выше, при этом старался снизить скорость, но все равно они врезались в песок, пусть и по касательной. Рядом с севшим медботом один за другим рухнули дроны. Истребители, их преследовавшие, увидев, что цели на поверхности, развернулись и помчались прочь. Странно. Тапок был уверен, что они попытаются их добить. Впрочем, добивать их много сил не требовалось, досталось во время посадки всем. Юси вышвырнулась с сидения на пол, полос отключился, ударившись о поручень, но ну, а беса приложила об корпус. Тапку тоже здорово досталось. Когда они сели, или скорее уж упали, его прямо-таки бросило на штурвал и панель управления. Удар оказался столь сильным, что из тапка буквально выбила дух. Сейчас медбот с четырьмя людьми и двумя собаками стоял, уткнувшись мордой в песок. Вокруг него тут и там горели гигантские костры. Все, что осталось отрезавшихся в поверхность планеты дронов, их прикрывавших. Тапок пришел в себя. Его мутило, голова кружилась, перед глазами все плыло, однако он, тряхнув головой, немного пришел в себя и огляделся. Вся его команда, что находилась в салоне медбота, лежала кто где. Но вроде как, все были живы. Оба пса, уже очухавшиеся, поскуливая, облизывали лицо беса, пока тот морщился и пытался от них отмахнуться. Тапок поднялся из кресла и, хватаясь за стены, поручни двинулся внутрь салона. Медбосс стоял под небольшим уклоном, так что Тапок, все еще окончательно не очухавшийся после падения, неудачно поставил ногу, поскользнулся и рухнул на пол корабля. Чертыхаясь, он начал подниматься на ноги, добрался до дверей и открыл их с помощью аварийного рычага. Зной пустыни тут же ударил ему в лицо, но при этом воздух планеты, пусть и горячий, был неимоверно приятен. Видимо, в медботе во время падения была выбита система жизнеобеспечения и циркуляции кислорода. Дышать тут было очень тяжело. Тапок вдохнул полную грудью и огляделся. «Где они, черт возьми?» «Охрен пойми», — тут же ответил он сам себе. Сели где смогли, и Тапок совершенно не представлял, в какой стороне находится их платформа и проходец. Тут он мысленно усмехнулся, интуиция его не подвела. «Не зря оставил технику на поверхности планеты. Забери, они платформы проходит с собой, в Дрейка ничего бы от них не осталось. Вон, в небе сейчас будто метеоритный дождь. Падают обломки, оставляя за собой дымный след». В этот момент внимание Тапка привлек монотонный гул откуда-то справа. Он высунулся и практически сразу заметил десантный бот чужих, летящий в их сторону. «Твою же мать! Стоило догадаться!» Истребители не стали их добивать только потому, что это должны были сделать десантники чужих. Они зачистят или заберут выживших, как это было во всполохе, где на людей устроили охоту. Затем чужие уничтожат медбот. Ну нет, хренушки. Тапок сделал шаг внутрь салона, схватил закрепленный на потолке пулемет и рывком заставил его встать в боевое положение. Фактически это было бортовое оружие медбота, с помощью которого можно было прикрыть отступающих боту бойцов или же отстечь преследователей. Мощности у лучемета было предостаточно, чтобы развалить не только надземную бронетехнику, но и даже снести истребитель, если, конечно, удастся по нему попасть. А уж на десантный бот мощности этого оружия должно было хватить с лихвой. Когда бот чужих подлетел к месту падения, медленно развернулся и пошел на посадку, та пока открыла огонь. И импульсы били по бортам бота, влетали в открытый салон, где виднелись фигуры десантников. С бота попытались открыть ответ на огонь, но было слишком поздно. Тапок разнес вражеский корабль буквально за пару секунд. Очередной импульс угодил куда-то, куда надо, и бот вдруг резко повернув в сторону, клюнул носом и начал быстро снижаться. Тапок продолжал палить по нему даже тогда, когда тот рухнул на песок. Грохнул взрыв. Бот исчез в яркой вспышке, только тогда тапок прекратил стрелять, выпустил из рук рукояти лучемета, без сил рухнул на пол. Вот так. Насколько бы ни были крутыми десантники чужих, Насколько бы прочно ни была их броня, а против лучемета спастись они не смогли. А уж когда их бот взорвался, это точно поставило жирную точку. Выжить там не мог никто. Отлежавшись пару минут, Тапок таки поднялся, вылез из корабля и огляделся. Всюду обломки дронов, всюду бушует огонь. Догорает топливо, выплюснувшее из топливных баков при падении. «Эй, ты как?» Тапок повернулся. Внутри хмедбота помимо бес, очнулась юси которая сейчас сидела рядом с Полозом, била его по щекам, пытаясь привести в чувство. «Ох ты ж, мать твою!» Послышался тяжелый вздох. «Мы где?» «Все там же, на пекле!» Мрачно ответила юси Тапок усмехнулся. Напрасно она это сказала таким голосом. «В конце концов, не все так плохо. Они живы, а это главное». Внезапно внимание тапка привлекло какое-то движение как раз со стороны упавшего и взорвавшегося десантного бота чужих. Тапок уставился в ту сторону и вскоре увидел двигающуюся к ним шатающуюся несуразную фигуру. И это еще что такое? Никаких сомнений быть не могло. Это боязнь чужих вроде того, каких тапок видел во всполохе. Правда, этому здорово досталось. Он шел, еле переставляя ноги. Оружия в руках видно не было. Но он все равно упрямо пер к медботу, явно собираясь прикончить людей, все еще находившихся в нем и рядом с ним. Броня десантника, сверкающая, блестяще обгорела, покрылась копотью, в ней тут и там виднелись прорехи и вмятины, но эта сволочь все еще была жива. Немыслимо! Как он умудрился выжить после взрыва? Тапок поднялся, выхватил свой пистолет и тщательно прицелившись, выстрелил раз, другой и третий. Пули били в броню, не нанося никакого урона, попадали в открытые участки тела. При таких попаданиях десантник дергался, вздрагивал, замирал на мгновение, но затем вновь продолжал шагать. «Да что же это такое?» Сзади что-то взвизгнуло, и тапок увидел, как у него из-за спины со стороны медбота к десантнику, бредущему по песку, полетели несколько ярких импульсов. Они ударили в грудь десантника, прожгли его насквозь, и только тогда, покачнувшись... Упрямо, сделав еще пару шагов вперед, десантник рухнул. Тапок обернулся. За лучеметом стоял бес. Лицо его было покрыто запекшейся кровью. Он был бледен, но на губах застыла довольная улыбка. «Готов, урод!» – заявил он. Тапок благодарно ему кивнул, а затем пошел к трупу, лежащему метров 15 от них. Дойдя до тела, он рухнул на колени рядом с ним. Вцепился руками то ли в шлем, то ли в маску и попытался ее снять. Спустя несколько неудачных попыток ему это удалось. И под шлемом Тапок увидел обычное человеческое лицо, изуродованное массой кибернетических вставок. Единственный мертвый глаз уставился в небо, будто желая вновь оказаться там, наверху. Человек. И это был человек.